Глава 29. Неделю спустя. Если бы еще полгода назад кто-то сказал, что, работая прислугой, я стану еженедельно посещать вечеринки, я бы повязала передник с куда большей охотой. В начале недели Каролина, по обыкновению постучавшись ко мне в комнату, торжественно объявила, что будет счастлива лицезреть мою скромную персону на праздновании своего девятнадцатилетия в караоке-баре Лаки. Итак... В эту субботу мои ноги вновь обуты в шпильки. На лице сияет макияж, а вместо платья, которое постоянно нужно поправлять, белая рубашка и практичные черные брюки. Выходя из дома, я полагала, что надеть их было отличной идеей. Но сейчас, стоя рядом с именинницей, облаченной в милейшее лиловое мини, чувствую себя скорее не гостьей, а ее секретарем. Еще раз с днем рождения! Я деликатно приобнимаю Каролину за плечи, чтобы ненароком не испортить прическу и не помять платье. И вручаю пакет с подарком, на поиск которого потратила битых три дня. Не то чтобы я рассчитывала впечатлить наследницу миллиардов брошью магазина стоимостью ее ужина в ресторане. Нет, скорее надеялась, что она хотя бы не вызовет у нее желание оглядеться по сторонам в поисках урны. «Какая красота!» Достав брошь из коробочки, Каролина любовно гладит ее пальцем. В стиле изделий кортье, которые я просто обожаю. Папа с мамой в позапрошлом году тоже подарили мне брошь, очень дорогую. Но она так и лежит без дела. Она виновата, пожимает плечами. Увы, совсем не мой стиль. А эту я буду носить непременно. У тебя отличный вкус, Лия. В ее глазах столько восторга и искренности, что мне становится неловко. Нельзя быть такой милой, ей-богу. Чувствую себя унылым и похондриком, с черной душой. Остальные что, опаздывают? Я выразительно смотрю по сторонам, желая поскорее перевести тему. Помимо меня, трех подруг Каролины и ее сводного брата Максима, потягивающего пиво на диване и пялющегося в телефон, в зале больше никого нет. Мы ждем только Леона с Эльвирой. Не люблю собирать толпу. «А я-то думала, что зал будет забит твоими поклонниками». Шучу я, старательно игнорируя ёканье в груди от упоминания имён этих двоих. «О нет, я ни с кем не встречаюсь!» Каролина беззаботно отмахивается. «Меня не привлекают парни. И девушки тоже», добавляет она, поймав мой вопросительный взгляд. «Мама с папой переживают, но что я могу поделать, так ведь?» Возможно, у меня в жизни другая миссия. Например, не распыляться на отношения, а делать карьеру или создать благотворительный фонд. Время покажет. Ее милое щебетание вызывает во мне скепсис. За 19 лет Каролине не понравился ровным счетом никто. Она ведь наверняка смотрела Трою, Тора или Джентльменов. Ну или на худой конец Дюну. Как можно рассуждать о непривлекательности противоположного пола, увидев задницу Брэда Питта? Значит, всему свое время. Осторожно замечаю я, решив проявить толерантность. Уверена, если ты в кого-то влюбишься, тебе понравится. Кармой слова настигают меня моментально. Дверь открывается, и в зал заходят они. Прототип самой красивой пары с тусовки Медгала. Леон и Эльвира. В животе завязывается тугой узел. Они не просто пришли сюда вместе но и держатся за руки. Я быстро отвожу взгляд. Что там Каролина говорила про благотворительные фонды? С радостью променяю на них это тоскливое нытье в груди. «Привет!» Каролина повисает на шее Леона и, отстранившись, целует в щеку Эльвиру. «Это мне? Спасибо! Ух ты, боже мой, сертификат в мой любимый СПА!» Я выжидаю ровно столько, чтобы кивнуть Леону в знак приветствия и вежливо улыбнуться его снежной королеве. Эльвира не удостаивает меня ответным приветствием. Да и черт с ней. Сегодня праздник Каролины, и я лучше откушу язык, чем позволю себе или кому-то еще испортить его. Решив не впадать в уныние из-за нечаянной тяги к чужому Альфе, подхватываю первый попавшийся коктейль с под носа и сажусь с ним на диван рядом с Максимом. Этот своенравный отщепенец, чей праздный образ жизни регулярно критикует за ужином Вилен Константинович, мне симпатичен. Возможно, потому что он, как и я, не вписывается в общество богатых и знаменитых. И потому что находит в себе смелость не оглядываться на чужое мнение. Как дела? Я приподнимаю коктейль, имитируя чоканье. Давно тебя не было видно. Будущий мэр отлучил меня от семейных ужинов до тех пор, пока не возьмусь за ум. Усмехнувшись, Максим подносит к губам горлышко-бутылки. «Как твоя учеба?» «Поначалу было сложно найти язык с местными альфами, но потом все более-менее выровнялось». «Уклончиво отвечаю я. Не без помощи твоего брата». «Даже так?» В его глазах мелькает подобие живого интереса. «Ты смогла растормошить Кая?» От такого сравнения мне становится смешно. Кай и его снежная королева. Не то, чтобы растормошить, я обрываюсь на полуслове заметив, как на нас надвигается пара с -гала. «Привет, Макс!» Леон протягивает руку, которую Максим крепко и, кажется, искренне пожимает. «Рад видеть!» «Здравствуй, Максим!» Царственно произносит Эльвира. «Не была уверена, что увижу тебя сегодня». «И я!» Криво усмехается он, салютуя ей пивом. «Не был уверен, что тебя увижу». Отвернувшись, я беззвучно сцеживаю воздух. Если не ошибаюсь, эти двое друг друга не слишком любят. «Макс». В голосе Леона отчетливо слышно предупреждение. «Все нормально, бро». Максим дурашливо вскидывает ладони. «Так мы с твоей невестой говорим друг другу, что соскучились». Леон и Эльвира присаживаются на соседний диван. Заказывают выпить. Наклонившись Эльвира, что-то шепчет Леону на ухо, улыбаясь так естественно, что на секунду кажется почти милой. Ее пальцы при этом касаются его щеки. Я чувствую себя отвратительно. Стыдно признаваться себе в том, что испытываешь ревность к чужому парню, на которого не имеешь никаких прав. Какую дрянь этот ублюдок Морозов мне не подсыпал. Я срочно нуждаюсь в противоядии которые раз и навсегда положат конец этой странной тяге.